Увидел в моем желании уехать из Петербурга другой мотив, кроме мотива абсолютной необходимости. Малейший признак неудовольствия или подозрения был бы достаточен, чтобы удержать меня в положении, в котором я нахожусь. В конце концов, я предпочитаю испытывать затруднения в своих делах, чем потерять во мнении того, кто был моим благодетелем, ни как государь, ни из чувства долга и справедливости, но из свободного чувства благородства и великодушного благоволения. Пушкин графу Бенкендорфу, 1 июня 1835 года. Нет препятствий ему ехать куда хочет, но не знаю, как разумеет он согласить себе со службой спросить, хочет ли отставки, ибо иначе нет возможности его уволить на столь продолжительный срок. Николай I. Резолюция на письме Пушкина к Бенкендорфу от 1 июня. Киреевский один раз вместе с Жуковским был у Пушкина. Киреевский хорошо помнит большую комнату со шкафами по бокам и с длинным столом по средине, заваленным бумагами. Пушкин говорил им, между прочим, о своем сильном желании совсем оставить Петербург и уехать совсем в деревню. Читал Жуковскому свое письмо к Бенкендорфу, которого просил о позволении выехать из Петербурга, где ему очень было тяжело жить. Рассказами своими о Петре Пушкин удивлял Жуковского. Пушкин с великой радостью смотрел на труды Киреевского, перебирал с ним его собрание много читал из собранных им песен и обнаружил самое близкое знакомство с этим предметом. Еще прежде через Соболевского он доставил Киреевскому тетрадку псковских песен, записанных с голоса, частью собственной рукой Пушкина, частью другой рукой, около сорока пьес. Бартенев со слов Киреевского. Обещая Киреевскому собранные народные песни, Пушкин прибавил. «Там есть одна моя, угадайте». Но Киреевский думает, что он сказал это в шутку ибо ничего поддельного не нашел в песнях этих, Бартенев. Киреевский заявлял, что Пушкин доставил ему замечательную тетрадь песен, собранных им в Псковской губернии, и прибавил «Когда-нибудь от нечего делать, разберите-ка, которая поет народ и которая смастерил я сам». Сколько Киреевский не старался разгадать эту загадку, никак не мог сладить. Буслаев.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 «Четверо нищих, название блюда. Господин Дюме, воображая, что этот обед и в самом деле тайный кутеж с участием дам, вошел в нашу комнату, несколько развязно, и спросил, «Ну, как дела?» У Пушкина Алексея Николаевича немножко вытянулось лицо от нежданной любезности француза, и он сам ходил. Увидя чинность общества и дам в особенности, нашел, что его возглас и явления были не совсем приличны, и удалился. Вероятно, в прежние годы Пушкину случалось у него обедать, и не совсем в таком обществе. Керн. Третьего дня доктор Кошец вместе с Александром провожал обеих Аннет Вульф и Керн. Обе уехали. Наташа, жена Пушкина, слаба, «Недавно вышла из спальни и не может ни читать, ни писать, ни работать. Между тем у нее большие планы повеселиться на Петерговском празднике 1 июля, в день рождения императрицы, ездить верхом со своими сестрами на острова, нанять дачу на Черной речке».